Пролог. Второй. Рада. Месяц спустя. «Ты уверена?» — спросила меня Лера. Глядя в ее испуганные глаза, я уже пожалела о своей откровенности. Мы сидели в маленьком уютном кафе неподалеку от университета. Я молча достала тест с двумя полосками и положила перед ней. «Рада, я тебе верю, я просто в шоке. Вы не предохранялись?» «Конечно, есть чему удивляться. У меня это было в первый раз. Я не думала ни о какой защите. Голову снесло так, что о презервативах в моей сумке, которые ношу с первого курса, я и не вспомнила. Лера права. Егор не меньше меня должен был думать о защите, но если вспомнить подробности той ночи, ему не меньше меня голову снесло. За тот год, что мы не общались, Егор был уверен, что у меня появился опыт, а когда понял, что он первый, не расстроился». В какой-то эйфории пребывал, будто кубок королей выиграл. Мне кажется, мы оба не хотели, чтобы наступило утро, но я почувствовала его сожаление. «Я немного посплю, Рада. Мне к десяти в аэропорт кое-кого встретить надо». Не стала уточнять кого, но ревность в груди кольнула. «Если соберешься уходить, просто захлопни дверь». Поцеловал меня и закрыл глаза. Любая девочка даже в такие моменты продолжает мечтать. Он тихо сопел, а я сидела и думала, как поступить. Провожать его в аэропорт? Тогда ситуация станет совсем неловкой. Нужно было сохранить остатки гордости. Приняв душ, оделась и уехала. Все это время я ждала, что он позвонит. Не ела, не спала, на что-то надеялась. Глупое сердце не понимало, что эта ночь для него не так важна, как для меня. Я плакала ночами не о потерянной девственности, за которую не держалась, а о том, что моим мечтам не суждено сбыться. Он не любит меня и не откажется от женитьбы на выгодной невесте. Я лишь эпизод в его жизни, вряд ли запоминающийся, но, может, приятный. «Рада, ты должна рассказать Егору!» — отвлекла меня от невеселых мыслей Лера. «Он должен знать, что скоро станет отцом, или ты не собираешься сохранять беременность?» Столько вопросов, над которыми я думала всю ночь... «Я утром ходила на консультацию к гинекологу», — призналась подруге. «Это тоже оказалось испытанием. Не в платную же клинику пошла, а в нашу поликлинику. Врач-гинеколог, осуждающий на меня, посмотрела, будто я первая в ее практике, кто забеременел, не будучи замужем». «И?» — поторопила Лера. «Аборт делать не стану. У меня отрицательный резус, Лера. Да и ребенок этот от любимого мужчины. Я его уже люблю». родители знают это еще одна проблема над которой стоит подумать как им сообщить как они воспримут новость нет конечно к такому их нужно подготовить у меня даже парня нет лер а отец моего ребенка через три дня женится скажи егору пока он не женился не хочу навязываться да и замуж выходить по залету то еще удовольствие хотя кто сказал что он меня позовет это все глупое сердце продолжает и мечтать. В любом случае он должен знать, что скоро станет отцом. Долго уговаривать меня не пришлось. Я и так склонялась к мысли позвонить Егору. Глупое сердце надеялось, что он отменит свадьбу, признается мне в любви, и мы заживем долго и счастливо. Так может мечтать девочка в 18-20 лет, Потом на ее голову обрушивается реальность, которая отличается от фантазий и разбивает вдребезги розовые мечты. И ты вмиг взрослеешь, понимаешь, что нужно продолжать жить и не стоит больше летать. Дрожащими руками я по памяти набрала номер Егора. Сердце билось в висках, в горле так сильно, что меня стало тошнить. Лера держала меня за руку, что придавала сил. Я должна ему сообщить, должна. Егор имеет право знать. «Да, Рада, привет». Неожиданно было узнать, что он сохранил мой номер. «Егор, нам надо встретиться». Старалась говорить ровно, но голос от волнения пропадал. «Я хочу тебе кое-что сказать». На том конце провода повисла тишина. Мои нервы шалили, тело мелко дрожало. «Будущей маме нельзя так волноваться». Но именно в этот момент решалась моя судьба. «Я сейчас не в Москве, Рада». «Почему-то мне показалось, что он обманывает. Может, я себя накручиваю? Скажи по телефону». «Это касается нас с тобой. Ощущение, что меня не хотят видеть, крепло с каждой секундой». «Рада». И вновь продолжительная пауза. «Хотелось сбросить звонок. Я не выдержу напряжение». «Я сожалею о том, что случилось, я не имел права к тебе прикасаться. Я поступил подло. Если сможешь, прости». Каждое слово, как нож, врезалось в сердце. «У меня через три дня свадьба, ты же понимаешь, что изменить ничего нельзя». «Изменить ничего нельзя». «Я желаю тебе счастья, Егор», — выдавила из себя, а по щекам потекли слезы, и чтобы не всхлипнуть в трубку, я прокусила до крови губу. «Прощай». Прежде чем он что-нибудь сказал, я сбросила вызов. Он перезванивал, но трубку я не подняла. Да и зачем? Изменить ничего нельзя. Жалость его видеть не хотелось. А если он станет настаивать на аборте, я его возненавижу. «Рада, давай Марат с ним поговорит, он его послушает», — перебивая мои всхлипывания, произнесла Лера. «Я не стала цепляться за это предложение. Хватит унижаться». «Нет». «Никто с ним не будет говорить», – жестко произнесла я. Егор сожалеет о той ночи. Сказал, что ничего изменить нельзя, пусть все так и останется. «Лера, дай мне слово, что никто не узнает о том, что я ношу его ребенка, потребовала я. «Поклянись мне», – чуть ли не кричала. «Я не смогу солгать мужу», – помотала она головой. Я знала, что между Маратом и Лерой существует полное доверие и взаимопонимание – но я имела право настаивать на том, чтобы она сохранила мою тайну. «Не лги. Забудь, что я тебе рассказала. Скажи мужу, что я не говорю тебе, кто отец. Лера, пожалуйста, я имею право сохранить остатки гордости. Имею право сама справиться со своей любовью, которая ничего, кроме страданий, мне пока не принесла. Пусть этот малыш будет только моим. Я не хочу делить его с Егором и тем более с его женой». Ты представь, Лера, что он будет забирать его на выходные в свою семью. Наверное, это правильно, и так ведут себя умные женщины, но я так не смогу. Не смогу. Егор достанется другой женщине, а ребенок будет только мой. Я не буду делить с ней моего малыша. Истерика на лицо, но я не могла заставить себя отнестись к ситуации по-другому. Я обещаю, что никому не скажу.